Глава 23 Новые друзья Если разбор дела о незаконном зачаровании з а ш ё л в тупик Судья всегда должен отдавать предпочтение живым Кодекс порабощения Статья 21, абзац 4 Вздохнув Я устроился в своём олькове. Мне к а з а л о с ь что я исхудал, и что мне позарез надо пропотеть. Но потеть я не мог. Другие призраки сновали туда-сюда и, несомненно, сплетничали обо мне. Мне было плевать, что они там болтают. И поэтому я просто погружался в ольков до тех пор, пока мои плечи не коснулись камня. Прошло два дня, но никаких распоряжений от Хорикс не поступило. Вдова уединилась в своих покоях на самой вершине башни. Призраки все так же ходили по лестнице по ночам, а я по-прежнему вел себя как примерный мальчик. Когда знаешь, что конец уже близок, сидеть за решеткой уже не так тяжело. «Несколько недель», — сказала она, — «если речь идет о моей свободе, то несколько недель я продержусь, а может даже несколько месяцев». Мысль о нескольких годах меня ужасала, ведь столь огромное количество времени — тяжелый груз. Важно было то, что бумага была у меня, и что я сделал один шаг к тому, чтобы добиться правосудия. Это уже был успех, даже если мне придется сделать еще много таких шагов. Кон, проходивший мимо, помахал мне и криво улыбнулся. «Этот простачок идеально подходил для роли раба». Он, казалось, вообще не осознавал своего бедственного положения, словно он уже родился призраком и рабом. Не удивлюсь, если окажется, что он из тех, кому хватает смелости петь или насвистывать во время работы. Узнать это я не мог. После той ночной вылазки векс разделил нас, и теперь кон обитал в дальней части башни. Я подождал, пока другие призраки вернутся в свои ниши, а затем принялся царапать стену. Струйки песка посыпались на мои пальцы и смешались с парами. Стиснув пальцы и немного пошевелив ими в щели, я вытащил клочок папируса. Затем я подождал, прислушиваясь, последил за полосами сапфирового света на полу. Мою тайну никто не раскрыл. Я устроился поудобнее, чтобы снова прочитать текст. Мне удалось разобрать еще несколько символов, и они действительно говорили о свободе. Я провел большим пальцем по трем скелетам, наблюдая за тем, как мои пальцы светятся под тонким папирусом. Я подсветил каждый из символов, а затем свернул папирус и прижал его к голове, думая о том, как клочок бумаги и немного чернил могут обладать такой властью надо мной и моим будущим». В древних историях рассказывалось о магии слов, как написанных, так и произнесённых вслух. Говорят, магия давным-давно умерла, но в тот миг я совсем не был в этом убеждён. «Несколько недель», — шепнул я себе. Столько я мог выдержать, столько я мог подождать, пока вдова готовится. Хотя любопытство не давало мне покоя, я мог и дальше играть покорно выполняющего обязанности слугу. По крайней мере, я знал, что уморить меня работой невозможно. Сказать это вслух я не смел, поэтому прошептал об этом папирусу, засовывая его обратно в щель. Похоже, что мне наконец-то удалось склонить чашу весов в свою пользу в этой бредовой истории с вечным рабством. Не полностью, ведь моя судьба по-прежнему зависела от вдовы и исхода неизвестного мне дела. Но, похоже, впервые со дня моей смерти мои шансы начали повышаться. В дальнем конце коридора внезапно послышался л я с к голоса, властный тон. Мимо прошло несколько призраков. Обратно прошел кон, похоже, он заблудился. Он чесал голову, хотя, очевидно, ничего у него не чесалось. «В чём дело?» «Приказали идти в конюшню», — сказал он. «Нужно почистить жуков и лошадей». Мимо меня прошла Белла с кислой миной. Я встал и незаметно убедился в том, что папирус не виден. Два охранника двинулись по коридорам, выхватывая призраков из альковов и отправляя их к лестнице. «Прочь, прочь! Шевелись, тень!» Когда настала моя очередь, м альков был одним из самых дальних — Я вышел наружу, чтобы встать в колонну, но за это получил удар в грудь. Тяжелый медный наконечник едва не сбил меня с ног. Стражники молчали. Один пошел вперед, другой остался, чтобы задержать меня. «Не ты!» — буркнул он. «Ты остаешься!» Все остальные призраки не видели, что я остался, и когда стражник убедился в том, что я не сдвинусь с места, он еще раз толкнул меня... и в развалочку пошёл вслед за остальными. Я слушал, как лязгают доспехи и как стихает внизу топот ног. «Ну ладно», — буркнул я. Скрестив руки на груди, я прислонился к камню, словно деревенский болван. Целый час я ждал, что за мной кого-то пришлёт, но никто не пришёл. Мне стало скучно. Я присел и сказал себе, что вдова подготовила для меня новые испытания. Когда последние лучи солнца растворились во мгле, я погрузился в дымку из мыслей. Вот почему я едва не выпрыгнул из балахона, когда чьи-то холодные руки заставили меня очнуться. Пустые глаза Векса смотрели на меня, наши носы едва не соприкасались друг с другом. «Какая неожиданность!» — сказал я. «Обычно перед романтикой меня кормят ужином». «Я тут подумал», — прошипел он. «Если бы у него была слюна, то она бы уже украсила мой подбородок». «Думать — опасное занятие, Векс. Ты не мог бы немного отойти назад?» Он подошёл ближе и прижал меня к стене. Его пальцы вцепились в мой шарф. Его пальцы были сильнее моих. «Для тебя, Джероб, я господин Векс». Я тут подумал, что тебе слишком легко. Вот как? Я бы никогда не назвал последние несколько дней лёгкими. Векс заставил меня и остальных призраков до блеска начистить половину башни. Я не думал, что у призрака могут быть мозоли, но был готов поклясться, что они скоро у меня появятся. «Очевидно, я даю тебе мало работы». «Иначе ты бы не расхаживал тут с важным видом. По-моему, пора преподать тебе урок смирения. Иди за мной!» Он вытащил меня из Алькова и подтолкнул, заставляя идти по коридору. Сквозь далёкие окна на крыше пробивался свет звёзд и свечение города, но в тот миг я думал только о каменном гробе и о столбе под палящим солнцем. Я повернул на лестнице влево, надеясь, что меня ждёт работа наверху, но Векс преградил мне путь. — Нет, тебе не повезло, вдове ты сегодня не нужен, но у меня есть для тебя работёнка. — Притворись с мирным слугой. — Ладно, как скажешь. Я поплёлся вниз по лестнице, недоумевая, зачем я понадобился ему в подвале башни. «Чтобы убить время, я стал думать о том, нельзя ли переманить Векса на свою сторону. Заклятые враги слишком утомляют меня. Вот почему я стал замочным мастером, а не военачальником. Взломанные двери и х р а н и л и щ а не точат на тебя зуб и не всаживают в тебя нож, когда ты спишь». «Знаешь, ненавидеть меня не обязательно. Я не просил о том, чтобы мне дали твою работу». «А теперь, когда меня вернули в Альковы, я для тебя не опасен». «Напротив, ты представляешь угрозу для всего дома. Я все знаю и о тебе, и о твоих преступлениях». «Интересно, обо мне ему рассказала Хорикс, или же он сам состряпал эту идею из полуправдивых слухов? В любом случае, я действительно не представлял угрозы». «Я не убийца, а просто вор, и в этой башне только одна ценная вещь — моя половина монеты. Я уже бесчисленное множество раз думал о том, чтобы украсть ее, но на моем пути стояли два небольших препятствия. Я не знал, где она находится, и у меня не было инструментов. Мои самодельные Хорикс оставила себе». Э, «Ты о чем?» — спросил я у Векса. «Шагай, не останавливайся». «Векс, я не знаю, что за бред ты несешь, но я просто хочу быть рабом. Никаких интриг и прочей чепухи. Талхорикс поверила мне, и было бы глупо ее подводить, верно?» Векс столкнул меня так, что я пролетел две ступеньки. «Если бы она на тебя рассчитывала, то оставила бы тебя своим личным слугой. Видишь, ты слишком высокого мнения о себе». И о н и с т а л говорить ему о том, что мне обещана свобода. Мы спускались, пока лестница не закончилась, а затем вышли на большой внутренний двор. Векс подтолкнул меня к главному входу, который почему-то никто не охранял. «Куда мы идем?» «Я же сказал!» прошипел он. «Для тебя есть работа, еще одно поручение, как в прошлый раз. Нужно купить кое-что на базаре в соседнем районе. И идем не мы, а только ты». «В одиночку?» «Солнце ведь уже село». «Нет покоя мертвым тень. Город м н о ж е с т в о душ никогда не спит». Я сбросил его руку с моего плеча. «Нет, Талхорикс запретила мне покидать башню». «Запретила?» Векс фыркнул. «Джероб, вбей в свою тупую башку одну мысль! Ты здесь никто! Ей на тебя насрать!» «Ну, может, пойдем к ней и спросим?» — огрызнулся я. «Посмотрим, что она скажет». Векс протянул руки к моему горлу. «Я два дня потратил, рассказывая ей о том, какой ты лжец и мошенник. Ты не вор, не замочный мастер. Ты просто неудачник с перерезанным горлом». «Она поняла, кто ты такой на самом деле, и передумала. Она мигом найдет тебе замену». Векс щелкнул пальцами у меня перед носом, показывая, как пройдет этот миг. Я оскалился, мысленно проклиная его за вмешательство в мои дела. Он разрушал все, чего мне удалось добиться. Он менял мою судьбу, не спрашивая моего мнения. «Лучше меня никого нет. Видишь, ты снова соврал». Векс вытолкнул меня наружу. Я сжал кулаки. Во дворе горели огни в железных жаровнях. У входа несколько стражников, посмеиваясь, рассказывали друг другу истории, но нас они не заметили. Векс всучил мне пустую корзину и отвел меня к боковой двери, втиснутой между двумя колоннами. Это была тяжелая, окованная железом дверь, но открывалась она простым ключом. Векс вставил ключ в ржавый замок и показал на улицу. «Иди!» Я покачал головой, выставив корзину вперед, словно щит. «Нет, никуда, кроме своего Алькова, я не пойду». «Ты будешь делать то, что я скажу! То, что говорит Талхорикс!» Появившийся в его руке медный шип угрожающе заплясал в воздухе. Он был подозрительно похож на какую-то кухонную принадлежность. Шип завис перед моим лицом, поэтому я ответил не сразу. «Нет». Векс взмахнул шипом, и я отступил в дверной проем. «Хочешь провести еще одну ночь в саркофаге? Хорикс дала мне все полномочия». «Ладно». Одно лишь упоминание каменного гроба, заставило мои п о р ы похолодеть, а для призрака это крайне неприятное чувство. Неужели вдова настолько переменчива? Я не верил в это. Или не хотел верить. Что тебе нужно? Соль. Двадцать дебенов, — ответил Векс. Я подождал, но продолжение не последовало. Еще что-нибудь? Грубый папирус, щетка и пальмовое масло. «Что за бред?» — буркнул я, выходя на улицу. Холод еще не отступил, и я, дрожа, вышел в длинные вечерние тени и посмотрел на лиловое небо. «Поторопись, д ж е р о б посоветовал Векс и, едва сдерживая смех, захлопнул ворота. «Меня зовут Келтро!» — крикнул я в деревянную дверь. Векс, очевидно, пытался меня обдурить, подставить, сделать так, чтобы я заблудился или попал в беду. Я подумал о том, что нужно просто сесть у дверей и ждать у т р а или подойти к стражникам и сказать, что я случайно остался без ключа снаружи. На моей груди, помимо чёрного пера, по-прежнему красовался жуткий герб вдовы. Кроме того, был ещё один, довольно привлекательный вариант — снова утереть Вексу н о с «Мстительный ублюдок», — выругался я и решил идти вперёд. «Забирайте все лучшие вина, все расшитые золотом тканей и благородных скакунов и делайте с ними что хотите. Можете даже отправить их в открытое море на горящем корабле. Лично для меня главная роскошь в мире доказывает людям, что они неправы. В этом суть взлома замков». Я, как и в прошлый раз, принесу соль, все двадцать проклятых дебенов. Достану губки и щетку, и даже долбанное пальмовое масло. Я поставлю корзину у его жалких ног и улыбнусь так торжествующе, что он станет лиловым от злости. А затем я объясню Хорикс, какая змея ее драгоценный векс». Выпрямившись, я почти в развалочку двинулся по светлому и широкому проспекту, который уходил в закат. Вот так уверенно шел я по городу, когда прямо мне на голову опустился черный мешок. Звезды, моргнув, исчезли. Что-то горячее и тяжелое сжало мою шею и живот, а затем ноги. Я почувствовал, как мир опрокинулся, меня подняли вверх, словно связанного кабана. Где-то внизу затрещала тростниковая корзина, которую раздавили чьи-то башмаки. У меня на миг появилась возможность задуматься о том, почему в с ё мое пребывание в арке было ничем иным, как последовательностью ошибочных решений. Они шли одно за другим, словно карты в колоде. Я уже собирался озвучить свои жалобы, как вдруг что-то ударило меня по голове. Возможно, кулак или дубина. Должно быть, этот объект был обернут медью. Я ахнул, почувствовав, как по моей спине растекается огонь. Затем меня ударили еще раз, на всякий случай. А потом я обмяк, и похитители, подхватив меня, побежали. «Твою мать!» — со вздохом подумал я Читал Игорь Князев